глава девятая у завида Хотяныча разбудила кудыку проснувшаяся света чернава угрюмая и озабоченная бежать отсюда надо белендей садясь в глубином коробе решительно как и подобает супруге, заговорила она жить нечем воровать нечего зала кругом да калина а то я этой залы в землянках не видела ворожить тут она призадумалась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 Так и говорила, милый ударит, тело прибавит. А когда мне ей тело прибавлять-то? Начнешь по дереву резать, а она в слезы не любишь, де, не ревнуешь, пальцем где не трогаешь. А зуб куда дел? Вышибла? Да, кочергой, процедил Кудыка, выбираясь из короба. Вот привязалась чумазая. Ну ничего, приструним, дай только срок. Слышь, Берендей, задумчиво с сожалением сказала ему в спину Чернава.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 Из-за округлой груды щебня, в которую въехала вчера лохматое, токалиное солнышко, показался ухмыл с охапкой деревянных лопат. Шел, взглядывая, то на чернеющий восток, то на розовеющий запад. — Слышь, ухмыл! — разом забыв про свежую сердечную рану, кинулся к нему кудыка. — А у нас-то, что ж, не разгорается! Прежде чем ответить, ухмыл вручил ему лопату. — Рано еще! — безразлично пояснил он.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 — А ну-ка, продирай, продирай, ясные очи! Солнышко вот-вот зайдет! — Вон, а как! — заробев пробормотал кудыка. Дивные творились дела на теплыне озере. Вскоре, словно бы откликнувшись заморскому утречку, затлела заря. И в стране берендеев за черно-сизыми, отчетливо проступившими на бледно-розовом небе зубчатыми хребтами. Ухмыл тем временем поднял обозников,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 что струхнул Кудыка, отпрянул, больше в дыру, не совался. Наполнив три коробы, сизым нежным прахом, решили передохнуть малость. Хребты золы успели украситься золотой каймой, поднималось три светлое солнышко Берендеев. Сошлись в кружок, оперлись на лопаты, лица у всех черные, зубы одни блестят. Кудыка открыл рот, чтобы задать первый вопрос но ухмыл, заговорил сам. «Так-то вот, Берендеи!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 Помедлил, сплюнул и щегольнул чувствоговоркой. — А вольным, вольно, навольно, вольнехонько. Так ты, выходит, по своей воле. Залу с нами гребёшь. Подмигнув неподбитым глазом, поддел Бермята. — Это временно! — отмахнулся ухмыл. — Провинился, вот и гребу. — Рассказал бы, что ли? — Ну, чего рассказывать? Помнишь, ночь была долгая-долгая. Ну, когда еще четное солнышко два раза подряд пускали. А кто первым углядел, что обшивка расклепалась? Я и углядел. А то бы так и кинули. Да ну! Вот тебе ну! Такая выдалась новочка. До сих пор отторопь берет. С ног сбились. Нечетное в починку, четное в работу. Розмысл наш. Завид Хотяныч, поутру мне отпуск выписал. На три дня. Я, видишь, в первый день накушался, как дурак. Да и ляпнул в кружаль, чего не следует. При нем вот и ляпнул. Ухмыл кивнул на застывшего с приотворенным ртом кудыку. Потом вдруг уставился поверх голов и всполошился. — Не как второй обоз подходит! А ну за лопаты! Действительно, из узкой прорези, меж грудзолы, выползала на берег еще одна вереница саней. Ветких, насквозь проеденных чернотой. Да и войщики, ведущие лошаденок под узцы, были сплошь мрачные, оборванные, небритые. В слободке древорезов им, должно быть, шепнули уже не нечаянной удаче товарищей, потому что на справное новенькое снаряжение и одежку людей бермяты они поглядывали с завистью, но без удивления. Встали неподалеку, перебрасываясь ехидными замечаниями. — Эй, вражина, шубейку не заморай Калами это чай, с подручнее махать, чем лопатами! — Не замай! Не видишь, что ли горе у них? Пальцы торчат, работать мешают! Огрызаться было некогда. Два обоза на берегу могли привлечь внимание грозного завида Хотяныча, которого, надо понимать, побаивались все, включая бермяту. Наконец оставшиеся четверо саней были наполнены доверху и нажилившиеся лошадки тронули их волоком по нежной, певучей зале. Отогнав тогда обоз за черно-сизой хребты, чтобы зря не маячил, вернулись к дыре. Новые смутьяны! Вроде бы сокрушенно, а на самом деле одобрительно, молвил вожак порожнего обоза, кивая шапчонкой, якобы шитой из шкурки злака баранца. — Мало того, что бои дрекольные чините, так еще и беглых изменников от царского гнева прячьте. — Где? — удивился Бермята. Вожак пришлых волочан огляделся и отличил в толпе две незнакомые рожи. — Да вот! — он указал кнутовищем сначала на кудыку, потом на чернаву.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 «В пятером из слободки вышли, в пятером мы возвратились, по дороге никого не встретили. А беглый, видать, в лесу прячется. Не иначе!» Чернова болезненно охнула и, осев наземь, с тихим стоном замотала головой. «Эй, девка! Девка!» — встревожился Бермята. «Ты это брось! Назад мы тебя не возьмем! Даже не думай!» «Так ведь ловит ты его, а не меня!» — взмолилась она. «Ну, это все едино!» — рассудительно молвил вожак пришлых. «В слободки-то гоняли вас двоих!» — Стало быть, увидит, хотя бы тебя одну, сразу все и раскумекают. — А нам, девонька, — покашлив, прибавил вражина, — лишних бед не надо. — Своими поделиться можем. Кудыка беспомощно смотрел в спины уходящих вдоль бугров залы и мнилось, будто с сердце снимает резцом глубокую, запрещенную царским указом стружку. Хоть и сволочане... «Хоть и обозники, все равно ведь свои бериндеи, а тут...» Посмотрел на змею под чернаву. Та еще сидела на земле, уперев ладошку в синевато-серый прах и горестно уронив головушку. Ухмыл раздал вновь прибывшим лопаты и, поигрывая оставшиеся, направился к ним двоим. — Смотри, любим! — весело крикнул он через плечо. — Хоть одну мне сломаете, шкуру спущу! В след ему полетела задорная брань, но ухмыл оставил ее без внимания. «Ну что, беглые?» — сказал он. «Пойдемте-ка к розмыслу». Кудыка припомнил костистое остролубое лицо, выхваченное из мрака светом греческой лампы, и вздрогнул. Ухмыл засмеялся. «Что, боязно?» «Придется! Без его слова вас тут никто не примет, так что, вставай, черного, нечего рассиживаться!» Чернава поднялась со вздохом и двинулись они втроем вдоль рва, по скрипучей дресве туда, где громоздилась похожая на качель махина. Справа шли тесаны, покрытые внизу зелеными водорослями камни-волнорезы, сдвигаясь все теснее и теснее, пока не сплотились в пристань, возле которой покачивались вчерашние острогрудые ладьи. Одна из них была завалена на бок, прямо на причале. Над поврежденным нищем стояли, почесывая бороды и затылки, человек семь. Горела смола, постукивали топорики. — Эй, неждан! А склабясь, окликнул ухмыл хмурого берендея со смоляным кляпом в руке. — Ты хоть рыбкам-то от меня привет передал? — Да чтоб тебя ворву переехала! Недружелюбно отозвался тот. Ухмыл загоготал довольный своей шуткой и повернулся к удыке с чернавой. — Вчера, когда чалили... — шепнул он, перегородивший рот ладонью. — Об камушек брюха ладея порвали. — Рыба-то, она не дура. Как вечер вся к берегу подается. А чальщики наши тоже в темечко не колочены. отряжают один челнок вдоль волнореза. Ну и пожадничал неждан. Решил в притирку невод проволочь. Только ты. — Слышь, — добавил он озабоченно. — Розмыслу об этом ни слова. Кудыка распахнул полушубок. Не пригревала уже, а припекала. Тени по обе стороны стали заметно короче, причем левая проступала погуще, поотчетливей. Древорез вознес боязливый взор и, слечив оба солнышко повернулся к ухмылу. — Ухмыл! А ухмыл! — жалобно позвал он. — А что это у греков? Оно вроде поярче. Тот насупился, сплюнул. — Будешь тот! поярче! — сказал он, перебрасывая лопату из одной руки в другую и тоже распахивая зипунишко. Они-то его на каменном масле калят. Нафта называется. Примечание «нафта» — нефть, греческий, конец примечания. — А мы? — А мы — дровами. Кудыка ошалел и еще раз сравнил обе тени. — Дровами? — Да, мил человек, дрова дорогие. — В том-то и дело, — проворчал ухмыл. — А тут еще вы со своей глубокой резьбой. «Ох, и хитрющий же народ, и стружки хотят снять по и чтобы солнышко пожарче грело!» Кудыку словно колом промеж глаз полыхнули. Остановился, уставился в ужасе. «Берендейками?» «Ну, то чем же еще?» «Понятно, что берендейками. Вы их кому в жертву приносите? Солнышку?» «Ну вот, в солнышке они и сгорают, берендейки-то Тут ухмыл почуял спиной неладно и обернулся. Кудыка стоял столбом.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 С удалось собраться лишь в самом конце рва. «Слышь, ухмыл!» — сипло позвал он. «Но с берендейками, ладно. А ночь-то у нас почему длиннее, чем у греков? Ещё бы им не быть длиннее!» — ухмыл усмехнулся. «Греки-то, вишь, три сон скатают, а мы-то два!» После таких слов ум Кудыкин и вовсе разбежался весь по закоулкам. Ничего в середке не осталось». Так, может, ты нам тоже? Эва! Подивился, ухмыл его наивности. А где ж тебе третье взять, ежели у нас их всего два и есть? Четное, да нечетное. Похоже, на качель Махина заслонила тем временем весь прочий берег. Как и на пристани, копошились, ползали и ходили по ней людишки. Что-то выстукивали, что-то подмазывали. Судя по запаху, дегтем. Резкий голос завиды хотеночек кудыка заслышал еще издали. Розмысл стоял под самым перечапом и что-то кому-то указывал. — Суров! — заметил, словно бы похвастался ухмыл. — А уж умен-то, умен! — понурился и вздохнул сокрушенно. — Эх, мне бы такую голову, я бы уже, наверное, сотником был! — Чего ж не стал? — впервые подала голос хмурая чернава. — Смекала недостаточно. — По грамоте осекся. Цифир не далась, — удрученно признался тот.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 Повинуясь властному движению согнутого перста, древорез и погорелицы приблизились не без опаски. Мельком, окинув оком чернаву, грозный Завид Хотяныч воззрился на древореза. «Надевай шапку-то, пши расползутся», — недружелюбно молвил он. «Что умеешь?» «Часы», — неожиданно сказала погорелица и придурковато хихикнула. «Значит, из древорезов...»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 Сияли лампы, в углу что-то пощелкивало звонко и однообразно, но метнуть туда глаз кудыка не дерзнул. Розмысл вскинул изможденное узкое лицо, прожег взглядом. — А вот чтобы батюшку, я тебя больше не слышал, — скрипучий молвил он. — Сынок нашелся. Как же ты, древорез, к пристал? Набедокурил, небось, у себя в слободке? Да и убрался с позаранку по морозцу, а? Кудыка понурился. И впрямь ведь набедокурил. «Она тебе кто?» Завид Хатеныч кивнул на Чернаву. Древорез замялся. А и впрямь кто она ему теперь? «Да вроде как жена». «Как это? Вроде?» «Ну, невеста», — нехотя выговорил Кудыка. «Тогда внуши своей невесте, чтобы впредь она так больше не балагурила».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 — вскрикнула Чернава и тут же запечатала себе рот ладошкой. — Что такое? — не понял розмысл. — Да погорельца она! — принялся растолковывать ухмыл. — Из черной сумеречи. Боится, когда солнце падает. Ее бы куда-нибудь под землю пристроить. Завид Хотяныч недобро прищурился. Оплошал ухмыл. Не стоило, ох, не стоило указывать розмыслу, кого куда пристраивать. — Это с каких же пор? — «Древорезы погорелец в жены брать стали!» С морозцем в голосе осведомился Завид куды Кудыка лишь виновато развел руками. Розмысл насупился и вновь посмотрел на ухмыло. «Ты где их таких раздобыл?» «Я же сказываю, Завид Хотеныч, с обозом пришли!» Вскричал тот, округлив от искренности глаза. У розмысла задергалась левое века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 пергамент. — Вот! Завид Хатяныч! — жалкой улыбкой произнес он, наклоняясь вперед и протягивая грамоту через весь стол. И пока тот на разбирал крупное, размашистое письмо, ухмыл с кудесником успели быстро, но вполне приятельски друг другу кивнуть, отчего кудыку потянуло вдруг завести под лоб ясный глазонький, да и прилечь на пол. — Соловей! — строго спросил розмысел. Соловей! — сдавленно подтвердил Волхв. «В чем повинен?» «Да в боди не того спустил. Имена у них были похожие. Один докука, а другой кудыка». И такая тут пала тишина, что кудесник осекся и непонимающе закрутил головой. В углу щелкало по-прежнему, и звук этот кое-что сильно кудыки напоминал. «И что?» «Велика разница!» Мягко, как бы подкрадываясь на кошачьих лапах, спросил розмысл причем обращался к соловью, а сам смотрел на древореза. «Еще как велика!» — с горечью сказал кудесник. «Куды-кута! Часы изладить угораздило, а до кука так под руку попал!» Розмысл улыбнулся. То есть такое скроил изличие, что бедный кудык аж съежился. Завид Хатяныч взирал на него по-змеиному, растянув и выгнув рот, словно прикидывал «Голову сперва отъесть или же с ног начать!» Наконец отпустил губы и вновь взглянул на волхва. — Будешь залог грузить, — объявил он. — Не умел языком работать, поработаешь лопатой. — Ухмел, ты поди с ним, скажи, что делать. — И тут же возвращайся, уразумел? — Уразумел, Завид Хотеныч! обрадованно отозвался тот и, ухватив бывшего кудесника за рукав, увлек за дверь.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 Завид Хотеныч не глядя, ткнул пальцем в угол, и древорез осмелился взглянуть. Там стоял торчмя, высокий, как надолба, снарядец, узорного чугунного литья. Весь в гроздях и завитках, внутри, звонко щелкая, ходил молоточек колебала. Стрелок, правда, не было, зато имелся круг с циферью и суточными делянками. — Где уж нам? — выдавил Кудыка, не сводя глаз с хитрой греческой поделки.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 «Останешься у меня. Участок наш от заката до изворота. Участок сложный, предупреждаю, снасти лажный свои дуром. Так что готов смекалку. Станет лед незнамыч переманивать, не вздумай соблазниться и вообще за изворот ни шагу. Узнаю, язык ниже пяток пришью». Тут розмысел приостановился и поглядел кудыки в глаза, давая понять, что насчет языка не шутит. Ухмыла я с золы снимаю. Походишь с ним, посмотришь, что непонятно, спрашивай смело. Хоть он и пьяница, а дело знает. Да, еще возьмешь у ключника, устав работ, и чтобы вызубрил до последней буквицы». Завид Хатяныч замолчал и, обратившись к Чернаве, смирил ее недовольным оком. «А вот как с тобой, красавица, быть? Счету навычно?» Та надменно поджала губы. «Да уж на торгу не обсчитаюсь».